СП, то есть волн П, отраженных от ядра. Если обсерватория расположена в промежуточной области, используется разница между прямыми волнами П и волнами П маленькое П, отразившимися от поверхности Земли. Глубина землетрясения в значительной степени определяет тяжесть его последствий. Вполне понятно, что при одной и той же магнитуде землетрясения Сила сотрясения на поверхности Земли будет тем меньше, чем больше удален его очаг от эпицентра. Кроме того, глубокий толчок не порождает мощных поверхностных волн, а именно они, ввиду их большой амплитуды при относительно коротком периоде, особенно опасны для человека. Это неверно. Поверхностные волны обладают наибольшим периодом и не создают больших ускорений. Наиболее опасны для зданий поперечные волны. Примечание редакции. Третья причина особой разрушительной силы неглубоких землетрясений заключается в том, что значительная часть выделенной ими энергии не уходит в глубины земного сара, ибо волны отражаются от мантии, где скорость их распространения скачкообразно возрастает по сравнению со скоростью в коре. Эта энергия возвращаемая в среду, заключенную между границей моха и поверхностью Земли, прибавляется к энергии поверхностных волн. Это же объясняет, почему вступление каждой группы волн становится все более постепенным по мере роста расстояния от эпицентра до обсерватории. Что происходит, когда это расстояние, обозначаемое всей сейсмологии буквой дельта, становится достаточно большим? После прихода прямых волн P, а затем S, появляются, налагаясь на различные фазы поверхностных волн, волны отраженные. Сначала те, которые отразились под минимальным углом, потом поотередно отраженные под все большими углами, пока этот угол не достигнет критического значения, при котором луч преломится в мантии. Этот колоссальный спектр разнообразнейших волн от с периодом в долю секунды до величественных колебаний, тиком которых, несмотря на их скорость, достигающую 4 км в секунду, требуется до 100 минут, чтобы вновь пройти через ту же точку земного шара, этот спектр является чрезвычайно ценным средством для прослушивания всей нашей планеты. Я бы с удовольствием еще долго описывал методы, используемые сейсмологами для регистрации каждой фазы этого спектра, для улавливания всех мимолетных тонов, колебаний, каждый из которых несет в себе послание таинственных недр Земли. Я рассказал бы о трудоемкой расшифровке этих записей, этих километров дзигзагообразных линий, скапливающихся на столах сейсмологов, которые рассматривают их, размечают, дешифруют, извлекает из них данные для расчетов и строят по ним рабочие гипотезы с тем, чтобы новые исследования этих иероглифов и споры с коллегами подтвердили их или опровергли. Так постепенно рождаются достоверные знания, и один за другим выявляются те факты, на которые опирается наше представление о структуре глубоких слоев Земли. Но я для этого недостаточно компетентен и отсылаю читателя к другим произведениям, научно-популярным или даже специальным, но таким, которые могут быть понятны любому человеку. Однако некоторые из методов сейсмологии применяются и в моей области — вулканологии. Более того, в настоящее время... Это лучшие методы, какими мы располагаем и для изучения недоступных глубин действующего вулкана, и для предсказания извержений. Вулканическая сейсмология Вулкан — это открытая трещина в земной коре, которая непосредственно связывает поверхность Земли с карманом расплавленной магмы. Вокруг жерла вулкана накапливается все, что он выбрасывает. Застывшие потоки, некогда вытекшие из него расплавленной лавы и обломки всех размеров, камни, бомбы, шлак, лапили, пыль и пепел, выброшенные давлением газов в воздух.